Глава восьмая. Драконья попойка. «Расслабиться на попойке, когда на кону стоит твоя гордость — позор для рыцаря! Кто не умеет пить, тот не сможет защитить свою отчизну!» Нейт схватил бочку и высоко её поднял. «Драконий рыцарь на этом миллион принимает твой вызов!» Словно в разгаре состязания, помпезно сказал он. И опрокинул открытую бочку, резво облив себя клыком дракона. Однако на пол при этом не пролилось ни единой капли. Найт выпил его всем телом, как воду. Вот оно! Питьё обливанием командира Нейта! Как всегда, ни в какие ворота! Но раз командир так рано применил свой козырь, значит, этот сен действительно бездонный! Необычное у его тела свойство. Это из-за того, что он дитя дракона? Его магическая сила возросла после того, как он облил себя алкоголем. Он не применял заклинаний. Неужто его внутренние органы превращают алкоголь в магическую силу? Но, похоже, он при этом пьянеет. Впечатляющий способ распития алкоголя. Син запросто поднял большую бочку одной рукой и наклонил в сторону рта, а когда поставил на пол, бочка была уже пуста. Вот эта скорость! А ведь это уже вторая бочка! У командира на это техника распития алкоголя жёсткая, а у Сары Сина скоростная. Да уж, ещё неизвестно, кто победит. Взгляды Сина и Нейты переплелись между собои Драконе «Драконий-попойка есть культивируемое вагахи искусства, искусство, а я драконий-рыцарь, который пророчеством был удостоен судьбой героя, что спасёт свою страну. Именем великого короля Дидриха я не могу проиграть!» Как и я, владыка демонов не проигрывает каким бы то ни было состязанием, даже если весь мир будет уничтожен. И будучи его правой рукой, я не могу опозориться на глазах своего господина. Ожесточённо мерили своей верностью син с Нейтом с бочками в руках. «Начнём? Техника драконов!» К одной выпитой синам только что бочки Нейт добавил ещё 10. Всего посредством магической силы взлетело и зависло в воздухе одиннадцать бочек. Эти бочки и магическая сила со стороны чем-то сильно напомнили мне дракона. «Техники драконов?» «Во всей Агахе лишь дракони-рыцари могут их использовать!» Тайные приёмы, которые максимально освобождают мощь дракона, спящую внутри нас. Сколько лет прошло с тех пор, как командир применял их последний раз? Неужели Сарсин настолько серьёзный соперник? Рыцари стали смотреть на Сина с уважением. Тот резко двинул правой рукой, так, словно держал в ней невидимый меч. Меч запоя. Секрет первый. Рука Сина засияла, и в тот же миг бочки взлетели в воздух. Это же... Сэр Син взгромоздил бочки на свою руку, образуя ими подобие меча. Две лет назад мир был суровым, повсюду царили трагедии и несправедливости. Если тебя попросят сделать что-то на банкете, или ты испортишь всем настроение на нём, то Макза запросто лишится головы в любой момент. Поэтому банкеты тогда проводились совсем иначе. Изначально мечом запоя Син высоко поднимал бутылки, образуя ими подобие меча, и пил из них одновременно взмахивая клинком. Раз ему удалось провернуть подобное с бочками, значит, он, должно быть, оттачивал искусство владения мечом вне взора моих глаз. «Удар пьяного буйства!» Он взмахнул десятью бочками сверху вниз, словно не были одним мечом, и разбросал их по полу. Перекатывающиеся со стуком бочки все до доедины были пустыми. «Подумаешь! Я Идра!» Примечание переводчика записано как «Драконье пьянство». Из одиннадцати опрокинутых бочек на голову Нейта вылился целый водопад алкоголя, который он тут же выпил целиком своим телом. Состязание по-прежнему шло на равных, только вот они осушили все принесённые на площадку бочки за один раунд. «Бухла! Несите ещё бухла!» Точно пьяница громко воскликнул Нейт. «Есть! Сию секунду!» Рыцари тут же выбежали из банкетного зала за алкоголем. «Ха, временное перемирие!» Тут кто-то прижался к моей спине, Обернувшись, я увидел Аркану. «Братик». Аркана крепко обняла меня, её лицо было красным. «Не каждый день увидишь опьяневшего бога усмехнулась Аркана. «Знаешь, я сделала, как ты сказал». Её тон отличался от обычного и очень напоминал Аркану, которую я видел во сне. «Что именно?» «Ты говорил, что нужно познать слабости, чтобы спасать других. Я познала опьянение, чтобы спасать пьяниц». Действительно, прозвучало это как раз в духе пьяниц. Боги являются порядками, а те, в свою очередь, опьянеть не должны быть способны чисто физически, но, возможно, она использовала для этого магию созидания. «А усердие, смотри, тебя не занимать!» «И что же ты узнала?» «Слушай, нечётким тоном начала Аркана. Сегодня я хочу лечь спать с тобой». Неужто она полностью прочувствовала дух пьяниц? Даже за нитью разговора не следит. «Ну, так уж и быть». Братик, в чем дело? <свят> Братик, улыбнувшись во все лицо, Аркана крепко меня обняла. Я не предам тебя, я на твоей стороне и не предам тебя. Да я знаю. Я погладил по голове пьяную в стельку Аркану. У меня появилась отличная идея. Улыбнувшись, сказала Аркана. Сегодня заколдую тебя, чтобы ты смог быстро уснуть. И в тот же миг с беспокойством опустила глаза. «Ты, наверное, не хочешь этого?» «Нет, я буду только рад». Раздались громкие шаги, и на сцену вдруг поднялась Саша. «Следующий в драконе попойке буду участвовать я! Я отомщу за Сина!» «Я ещё не проиграл». В ответ на слова Сина Саша вдруг улыбнулась. «Решил, что не смогу отомстить за тебя лишь потому, что ты не проиграл?» Син прищурился и замолчал. Он понял, что сейчас Сашу не вразумит даже самый логичный аргумент. «Армия владыки демонов стремится лишь к абсолютной победе! Стен выиграет, а я за него Там отомщу! Убьём обоих зайцев одним махом! Покажем, рыцаря-магахи, как мы топчем врагов!» Вот кто мертвецкий, в стельку и в доску пьян. Аркана на её фоне выглядит совершенно трезвой. «Король Дидрих, я, подчинённая владыке демонов, Саша Некрон, также называемая «ведьма разрушения», «Могу я, с вашего позволения, назвать своего соперника?» «Как угодно. Кого же ты желаешь вызвать, леди-ведьма?» Саша тыкнула указательным пальцем на своего соперника. «Поднимайся на сцену, Аркана! Я напою тебя до бесчувствия!» «Аркана ведь на нашей стороне». Однако, выпив до дна находившийся перед ней бокал с клуком дракона, она, словно придя в чувство, сказала. «Пришла пора даровать ей спасение, и, будучи дарующей лишь спасение богиней, «Я отрезвлю её!» Аркана подошла к сцене и поднялась на неё. Хм, казалось, будто она приходит в чувство, но на самом деле пьянеет всё больше и больше. ха ха ха Как интересно! Вижу у тебя, что подчинённые, что богиня знают толк в банкетах владыка демонов! Вот оно! Состязание пьяниц за превосходство! Истинная прелесть дракони попойки!» Дидрих радостно улыбнулся и прокинул свой бокал... Как раз в этот момент вернулись рыцари и выставили бочки на сцену. И в то время, пока Син и Нейт возобновили своё состязание по выпивке, Саша с Арканой рассеянно взглянули друг на друга. «О!» — воскликнула Саша и пристально взглянула на Аркану. «Чего тебе?» «В смысле, чего тебе?» «Может, ты и младшая сестра Анаса? «Но это ещё не значит, что ты обязана спать с ним и просить заколдовывать!» «Так нечестно!» «Я ни за что не допущу этого, пока мои глаза в магическом кругу!» «Да и вообще, ты просто младшая сестра и вся, ясно?» «Если я держу верх, то ты уйдёшь с места младшей сестры. «А, а Сашенька завидует!» Вклинилась Элеонора, пригубив очередной бокал. нас мой братик, если ты хочешь быть младшей сестрой, то можешь стать моей сестрёнкой!» Прямолинейно заявила Аркана Саша. «На кое мне быть твоей сестрой? Я хочу быть младшей сестрой Анаса. «Если ты будешь моей младшей сестрёнкой, то Анас будет твоим старшим братом». «На это я согласна. Типа, чтобы он был моим непрямым старшим братом?» «Скорее, прямым», — безучастно сказала Миша. «Прямым старшим братом?» Саша покраснела и воскликнула. «Ладно, в таком случае, если выиграю я, то ты уйдёшь с места младшей сестры. А если проиграю, то стану твоей младшей сестрёнкой!» Каким бы ни было исход этого состязания... Ты всё равно будешь спасена, дитя демонов. «Что, думаешь, это будет так легко?» Саша дерзко улыбнулась и высокомерно посмотрела на Аркану. «Тогда начнём!» Саша схватила бокал и зачерпнула им из бочки. Аркана сделала то же самое. «У меня есть одно предложение. С удовольствием выслушай его. Ты должна определиться, как будешь называть Анаса, когда станешь младшей сестрой». «Как называть?» На лицо Саши покраснела... И она смущенно потупилась. А затем тоненьким голоском сказала: Пусть будет м -м -м, братишка. от любимого Владыки демонов к братишке. Вот о чем ты грезишь. Взамен, если я проиграю, то буду называть тебя, сестрица. Ведь это меня так смущает, как и меня. На удивление слажный диалог для двух опьяневших личностей. У меня тоже будет больше членов семьи. Задумалась Миша рядом со мной пробуя Клык Дракона маленькими порциями. Если у Саши появится старшая сестра или брат, то она или он автоматически появится и у Миши. Будет весело. Петь будешь? Миша наклонила бутылку в сторону моего опустевшего бокала. Давай. Она налила содержимое бутылки в бокал. Кто победит? Не знаю. Они обе вот-вот рухнут, но если выбирать, то я бы поставил на Аркану. Тогда я на Сашу. Я взглянул на Мишу с лёгким удивлением, она улыбалась. «Ты пьяна?» «Ты всегда выглядишь довольным во время пари». «Ого, она бросила мне вызов, потому что решила, что мне нравятся пари?» «Впрочем, да, ненависти я к ним не испытываю». «Ну давай, если ты выиграешь, я дарую тебе любую награду». «Скрепим зектом?» «Как угодно». Я нарисовал магический круг зекта, и мы с Мишей сделали свои ставки. Сразу после этого две девушки на сцене взялись за дело. «Я уничтожу весь алкоголь силой ведьмы разрушения!» «По-моему, это алкоголь вот-вот уничтожит Сашу». «Боги не пьянеют. Моя победа и твоё спасение уже предопределены». Аркана уже была пьяна. Они непринуждённо обменялись взглядами и залпом осушили бокалы с клыком дракона, после чего обе поставили бокалы на стол. У Саши подкосились колени. Казалось бы, Аркана победила, но она тоже стала падать лицом вниз. Они обе попытались скруппироваться, но в итоге так и грохнулись на пол. И, похоже, подниматься они не собирались. «Ха, ничья? Какую награду ты хочешь?» Миша задумалась. «Награду? Ничья считается твоей победой? А я не из тех, кто не проявляет хотя бы такого великодушия в Парисе со своими подчинёнными!» Миша несколько раз моргнула. «Чего ты хочешь?» «Хочу время», — ответила Миша, указав на меня. «Моего?» Она кивнула. «Как угодно. Когда?» «Приходи в мою комнату сегодня ночью, когда уложишь аркану». Она мягко улыбнулась. «Проведи время со мной до утра».